В ту ночь я не могла уснуть. Едва смыкала глаза и начинала видеть сон, как тотчас же резко просыпалась. Мне снилась бабушка. Она смотрела на меня с тревогой, словно пытаясь предупредить о какой-то опасности. "Знаю, знаю", хотела ответить ей я. "Не волнуйся, я давно бросила мечтать о Гвиде Суряне". Но не успевала открыть рот, как просыпалась. И в конце концов решила вставать, зажгла свечу, взяла книгу. В доме было холодно, так что я, завернувшись в шаль, села у окна, ожидая рассвета, чтобы одеться и, как собиралась, пойти на вокзал. Но солнце ещё не взошло, когда я услышала тихий стук в выходящей на улицу ставни. Это была Филамена. Пойдём скорее, тихо проговорила одна, и голос её был полон тревоги. Случилось несчастье. Там полиция не хотят с тобой поговорить. Где? Что случилось? В квартире мисс. Она мертва. Эти слова стали для меня ударом в самое сердце. Через мгновение, натянув юбку и корсаж прямо на ночную рубашку, я завернулась в шаль. Тревога меня как будто заморозила, я уже бежала за Филаменой. Месть нашли, как написали в отчёте агенты, одетые в дорожные платья и жакеты из серого габардина, под которыми оказался необычный корсет, набитый итальянскими и иностранными банкнотами, в основном долларами. В одном из карманов на левом боку обнаружилось также множество английских серебряных фунтов. Та лихо везенье, и любая из этих монет могла остановить пулю, пробившую сердце, но не остановила. Мисс Лили Роуз Бриска не везло ни в жизни, ни в смерти. К моему приходу в квартире уже были жившие напротив доктор Банетти и несколько агентов общественной безопасности. Старший из них отвёл меня к мисс Она была в комнате, аккуратно уложенная на кровати, накрытая до подбородка простынёй, причёска в полном порядке, так что казалось, будто она спит. Габардиновое платье, корсет и нижняя юбка лежали рядом на кресле. "Узнаёшь её?" вежливо спросил агент, придерживая меня за локоть на случай, если я упаду в обморок. Я увидела своё отражение в зеркале комода, белее полотна, но сознание я всё-таки не потерял. Мне казалось, я внутри стеклянного пузыря и наблюдаю за всем происходящим, включая собственное тело, издалека. "Разумеется, узнаю", произнесла я. "Это мисс Лил Роуз Бриска. Я на неё уже 10 лет работаю. Работала". Горничная говорит: "Ты последняя, кто видел её вчера живой. Это правда? Во сколько ты ушла?" "С половиной девятого". "Но как такое могло случиться? Она ведь была совершенно здорова". Неужели удар? Ещё такая молодая или сердце? Да уж, сердце. Горничная тебе ничего не сказала? Она застрелилась. Я села на кресло прямо на одежду мисс, почувствовав в спиной плотность корсета, жёсткого от наполнявших его монет. Этого не может быть, не верю. Наверное, в дом проник вор. У неё было столько денег, не только было, но и есть. Горничная утверждает, что ничего не пропало. Можешь сама сходить и убедиться. Он отвёл меня в гостиную, где царил неописуемый беспорядок. Дорожная сумка была распахнута, повсюду разбросаны вещи, мис, вырванные из книг страницы, крупные и мелкие купюры. Часть стульев опрокинута, бархатное покрывало с бахромой, обычно служившее скатертью, сброшено на пол, как и хрустальная ваза с нарциссами, вся вода из которой вытекла и расплескалась небольшой лужицей. Рядом, обведённый белым мелом силуэт И в довершении всего знакомый пистолет у ножки кресла. «Ничего не трогай», — предупредил агент, — дождемся комиссара. «Но разве и так не ясно, что сюда кто-то вломился, была борьба?» — нахмурилась я. «Мне казалось маловероятным, чтобы мисс, прежде чем совершить самоубийство, в одиночку сотворила вокруг себя такой беспорядок. Дверь была заперта на ключ, а на оконных рамах следов взлома нет. Мы все проверили», — возразил агент. У мисс частенько случались истерические приступы. Вещами швырялась, рвала книги, хрусталь била. Вмешалась стоявшая у двери Филомена, заламывая руки. Я изумленно взглянула на нее, поскольку за долгие годы ни разу не была свидетельницей подобных приступов и никогда о них не слышала. «Я тебе не говорила, она же потом всегда стыдилась того, что натворила», объяснила горничная. «А все этот ее опиум проклятый, попомни мое слово». «Не говори так, это же было лекарство от бессонницы». И она его уже много месяцев не принимала. Тебе-то откуда знать? Агент нашел на тумбочке бокал и початый флакончик. За все это время доктор не произнес ни слова. Мы были знакомы. Пару раз еще с бабушкой заходили к его жене перелицевать пальто. Банетти семейство достойное, но слишком многодетное, чтобы позволить себе новую одежду. Это американка. Когда ты уходила, она не выглядела встревоженной. Может, жаловалась на что-то? распрашивали меня агенты. Нет, она была совершенно спокойна, улыбалась. Да из чего ей было стреляться? Ну да, стал бы она тебе рассказывать, перебила Филамена. Я не могла понять, почему она ведёт себя так агрессивно. Я пошатнулась, закружилась голова, кто-то принёс мне стакан воды. Прибывший в сопровождении полицейского фотографа комиссар заставил нас повторить, как всё было. Первый мисс нашла Филамен. Она должна была заехать за хозяйкой в 6:00 утра, поскольку поезд отходил в 7:00, но около 4:00 внезапно проснулась от дурного сна, в котором мисс рыдала из Валаи. Обычно я в такое не верю и вообще не суеверна, но этот сон был таким странным, как будто на его. Но я и поднялась, даже мужа не стало будить и пошла проверить, я ведь за углом живу. Я сразу вспомнила, что как раз около 4:00 мне приснилась бабушка, вспомнила её встревоженное лицо. Выходит, она приходила вовсе не для того, чтобы предостеречь меня от связи со студентом. Она из-за мисс приходила, престыженно подумала я. Нет уж, своих снов я комиссару рассказывать не стану. Подбежав к дому мисс Филамена обнаружила, что дверь против обычного заперта на ключ. Впрочем, у неё был свой. Воспользовавшись им, она вошла в квартиру и сразу заметила беспорядок. Одна из туфель хозяйки валялась на полу у раскрытого гардероба. Сама мисс сидела в кресле в гостиной с запрокинутой назад головой и с закрытыми глазами. Она была без сознания и тяжело хрипела. В ночной рубашке, перебил комиссар. Нет, на ней было дорожное платье. Но ведь было 4 утра. Выходит, она не ложилась или уже успела встать и одеться. Филомена пожала плечами. Как же станет она отвечать за причуды мисс? И не такое видали. Но хриплое дыхание её испугало И вместо того, чтобы оказать хозяйке первую помощь, она бросилась на улицу и принялась колотить в дверь доктора Боннети, а потом уже вместе с ним вернулась в дом. Казалось, что мисс больше не дышит, но крови видно не было, добавил доктор. Поэтому сначала он подумал о об обмороке или сердечном приступе, после которого ещё можно было чем-то помочь. Вдвоём они подняли мисс и отнесли на кровать. Потом доктор расстегнул жакет, чтобы ей было легче дышать, и обнаружил корсет. Расстегнув его, он, к своему удивлению, обнаружил с левой стороны груди отверстие от пули. Тогда он поднес к рту мисс Бриско перо. Оно не шелохнулось. Однако, объяснил он, тело еще не успело остыть и окоченеть, потому-то он ранее и решил, что американка всего лишь упала в обморок. Как давно она умерла? Это сложно сказать. Пять минут? Десять? Двадцать? Вероятно, не более тридцати, но даже этого он не мог сказать со всей уверенностью, поскольку с вечера в гостиной затопили израстцовую печь и было очень жарко. «Когда я нашла ее, она еще дышала, даже хрипела», — повторила Филомена. «А меня не было всего пять минут, не больше». «Но разве возможно, что на одежде не было крови?» — недоверчиво переспросил комиссар. «Такое случается», — объяснил доктор. «Если пуля прошла, еще и сквозь легкая кровь могла скопиться там. Вскрытие покажет, но это мало что меняет». Филомена, сразу решившая, что речь идёт о самоубийстве, настаивала на том, чтобы не предавать случившей огласке и защитить имя мисс от скандала и осуждения церковью. Но доктор Банетти отправил её в ближайший полицейский участок за агентами, и только один из них едва войдя в гостиную, заметил за ножкой кресла среди разбросанных нарциссов револьвер. Комиссар попросил записать наши с горничной показания о том, что мы уже видели это оружие раньше. Что именно его мисс недавно купила и держала в тумбочке, чтобы застрелиться, когда возникнет желание, осуждающим тоном добавила Филамен. И почему она так уверена, что это самоубийство? Неужели только из-за запертой двери? Не боясь быть хозяйкой жива, Филамена ни за что бы себе не позволила так распускать язык. А вот доктор вовсе не был в этом убеждён. Проводив инспектора в спальню, он снял с кресла платье с корсетом и продемонстрировал их. Я последовала за ними без приглашения и тоже всё увидела. Они были целы, ни дыры, ни кровавого пятна, ни даже следов пороха. Как же пуля пробила их, достигнув сердца? Уж как мисс любила этот жакет, вмешалась Филамена. Даже вот расстегнула до да в стороны сдвинула, прежде чем застрелиться. И потом застегнула, а корсет, он слишком жёсткий, да ещё эти крючки. Мне и то пришлось постараться, чтобы его расстегнуть, возразил доктор. Но она-то в отличие от вас была к этому привычная, да и не померла сразу. Когда я её нашла, она ещё дышала, могла и застегнуться у пёрлыс Филамены. Комиссар тщательно всё записывал. Он попросил насоглядеться и сообщить, всё ли на месте. Также он хотел знать, есть ли у кого-то ещё один ключ. Однако ничего не пропало, а запасной ключ был только у Филамены. Тот факт, что на одежде повреждения не обнаружилось, был слишком необычный, и доктор отказался подписать акт о самоубийстве. Тогда комиссар решил начать расследование. Квартиру он приказал опечатать. Филомена возмутилась. Она старалась спасти репутацию мисс Бриско и опасалась пересудов. И комиссар, не из желания угодить ей, а только чтобы не спугнуть преступников, велел объявить, что накануне отъезда мисс скончалась от сердечного приступа и попросил нас помалкивать. Таким образом, церковь разрешила устроить покойной достойные похороны с отпеванием, на которых присутствовали все самые значительные горожане и высокопоставленные семьи, как те, кто хорошо знал мисс, так и те, кто видел её лишь издали. Полагаю, последние скорее не из любви, а из любопытства, да ещё чтобы поглядеть, кто явится, а кто нет. Барон Салай, разумеется, не был, но все знали, что он уехал в Париж. И хотя он чаще других навещал покойную, никто не ожидал, что похороны заставят его вернуться издалека. В конце похоронной процессии шло множество бедняков, вроде меня, простых людей, работавших на мис Бриска, людей, которых она привячала, с которыми общалась на равных, отказываясь держать дистанцию, как того хотели бы буржуа. Так несчастная мис обрела последнее пристанище на нашем кладбище. Сегодня уже никто не приходит навестить её могилу. Даже Филамена, как и я, ежемесячно получающая свою рент. И должно быть куда больше моей, поскольку она больше не служит горничной и одевается в прекрасные дамы, хотя какая она синьор, видно даже за милю. Сказать по правде, я понятия не имею, сколько она получает, сколько платила ей мисс и оставила ли она Филамене что-нибудь по завещанию. Я же всякий раз навещая бабушку, приношу цветок и американке, остановившись перед надгробием, Я с нежностью вспоминаю ее и думаю. Ах, если бы только мертвые могли говорить. Потому что даже после стольких лет по-прежнему не верю в самоубийство. Расследование закрыли через два месяца после ее смерти. Мы с Филоменой были главными свидетельницами. Показания доктора Бонетти считались чуть менее важными, поскольку он не наблюдал мисс до ее смерти и не мог сказать, что хорошо с ней знаком. Однако мои заявления противоречили словам Филомены. Я настаивала на том, что одно время мисс действительно переживала приступы меланхолии, даже отчаяния, и в такие моменты не могла уснуть без лекарств. Но в моем присутствии она никогда не бывала излишне возбуждена, у нее не случалась истерика, и она всегда вела себя рассудительно. Да и в любом случае сложные моменты остались далеко в прошлом. Вернувшись из Г, мисс была спокойна и безмятежна, даже более чем спокойна. Счастливо полна планов, она с радостью думала о предстоящей поездке, а желанным возвращением домой мечтала обнять сестру. Я знала и готова была поклясться перед Богом, что она не думала о самоубийстве. На мой взгляд, настаивала я, её кто-то убил, кто-то, кто застал её в ночной рубашке, застрелил, а после одел в дорожное платье. Но ведь ночной рубашки при ней не нашли, возражали мне. Да много ли нужно времени, чтобы снять лёгкий батист? сунуть его в карман и уйти, отвечала я. Однако был ещё один факт запертая дверь. Мисс могла открыть её сама, но лишь тому, кого хорошо знала, или этот кто-то был столь частым, столь заслуживающим доверия гостем, что имел собственный ключ. Это всего лишь предположение, не факт. Говорите только о том, что точно знаете и видели своими глазами, отдёргивали меня. Филомена же под присягой заявила, что мисс всегда была натуры невростенической, что закатывала сцены и постоянно до самого последнего дня принимала опиум, что несколько раз при ней угрожала убить себя из-за какой-нибудь ерунды, обычно сентиментальной. И уж, конечно, что у неё регулярно случались истерики. О нет, порядочной синьёрой, как наша женщина, она никогда не была. Американка, что с них возьмёшь? Другая мораль, понимаете? Причём влюблялась мисс исключительно в недостойных её простолюдинов, чернь, и даже платила им, осыпала подарками, а потом, раскаявшись, чувствовала себя преданной, стыдилась своей страсти и мечтала о смерти, для чего и купила оружие. В этом она якобы призналась горничной под большим секретом. "Знаю, мне стоило выкрасти и выбросить этот проклятый пистолет, чтобы и следа его в доме не было". Но, честно говоря, я почему-то в эти угрозы не верила, да и потом мисс была моей хозяйкой. А на вопрос, может ли она назвать имена любовников мисс, Филомена ответила. Далеко не каждого, и они точно будут все отрицать. Впрочем, уверена, ключей ни у кого из них не было. Кроме того, она утверждала, что мисс совершенно не терпела грязной одежды и была готова на все, даже раздеться, застрелиться и снова одеться, лишь бы не испачкать платье. Наконец, что я никак не могла достаточно хорошо узнать мисс, поскольку видела с ней всего раз в неделю, а не проводила рядом целые дни, как она сама. Неужели следователи могли не понять, что Филомена им лжет? Но чего ради она это делала? Кого защищала? Сама я догадаться не могла и предположений не строила, но в одном была уверена. Рассказы о многочисленных любовниках и о том, что мисс им платила, от начала до конца выдуманы. Как смело Филомена выдвигать столь позорные обвинения, против человека, который уже не мог себя защитить, человека, который её облагодетельствовал. Но что я могла возразить? Доктор дал показание, что к его приходу мисс определённо была мертва, но он не мог точно сказать, как долго, что она была полностью одета, включая застёгнутый под горло жакет, и что ни этот жакет, ни нижнее бельё оказались не затронуты выстрелом. Деньги, хранившиеся в корсете, тоже были на месте. Он считал маловероятным, чтобы у бедняжки хватило времени и сил снова одеться или даже просто застегнуться после того, как пуля попала в сердце, но не мог совершенно исключить такую возможность, ведь умирающие способны на самые невероятные вещи, это он знал по собственному опыту. Слетвия поверила клевете Филамена и неуверенности доктора, поскольку очень хотела в них поверить. Мне же сказали, что я слишком эмоциональна, что они расспрашивали обо мне и знают, что я зачитываю с романами и посоветовали мне обуздать воображение. Расследование было закрыто с формулировкой «самоубийство». Несмотря на это, епископ проявил великодушие и не настаивал на том, чтобы могилу мисс Бриска перенесли за пределы кладбища. Если вы захотите ее найти, она все еще там. Печать из квартиры сорвали, и владелец попросил нас с Филоменой, столько лет там проработавших, Последний раз прибраться, удостоверившись, что ничего не напоминает о случившемся, после чего он собирался перекрасить комнаты и найти другого арендатора. Чтобы побыстрее вымыть полы мы отодвинули от стены оставшуюся мебель, разделились. Среди прочих комнат мне достался небольшой закуток по соседству со спальней. Сущая мелочь, пару раз взмахнуть тряпкой. Он пустовал уже довольно долгое время. В последний раз я убедилась в этом, заглянув туда как раз накануне трагедии. Потому-то и была так удивлена, увидев в углу среди налетевшего за время летней жары пуха что-то блестящее. Я осторожно подошла ближе и подняла с пола золочёный монокль на пыльном пархатном шнурке. Я позвала Филамену и показала ей его на ладони, не зная, что и думать. В этом доме бывало столько народу самого разного сорта, заявила она мне. Хуже, чем в борделе, право слово. Кто знает, сколько эта штука там пролежала, а мы и не замечали. Уж я бы заметила. Вечером, прежде чем попрощаться с мисс, я очень внимательно всё осмотрела, и здесь ничего не было, возразила я. Опять Романов начиталась, совсем голову потеряла. Ты кем себя возомнила? Забыла, что сержант сказал: "Меньше воображай, не то плохо кончишь". И, забрав у меня монокль, она бросила его в помойное ведро вместе с прочим мусором.